Глава девятнадцатая Восьмикомнатная квартира, которую занимала чита Таонан, была украшена многочисленными статуэтками из нефрита и слоновой кости. Некоторые из них составили бы гордость любого музея. В привычной обстановке самоуверенность Дафны Таонан приобрела оттенок снисходительности, что произвело некоторое впечатление даже на ко всему привыкшего инспектора Мэллоу. Миссис Таонан сказала, обращаясь к полицейскому. «Мистер Клейн сообщил мне, что вы разыскивали меня, чтобы допросить». «Так точно». «Он сам пришел ко мне в сопровождении одного китайца и, как мне показалось, его дочери, чтобы задать мне несколько вопросов». «Любопытно», — заметил Мэллоу. «Как он узнал, где вы находитесь?» «Не знаю». Мэллоу вопросительно посмотрел на Клейна. «Простая дедукция», — ответил тот. «Очень, очень интересно», — сказал Мэллоу. «Мы еще вернемся к этому, но сейчас меня больше интересует миссис Таонан. Скажите, мадам, мистер Клейн случайно не обмолвился вам? По какому поводу мне бы хотелось вас допросить?» «Да, в связи со смертью моего мужа». «Любопытно, весьма». «А откуда мистеру Клейну известно о смерти вашего мужа?» Не знаю. Из его слов я поняла, что моего мужа убили. Ах так. Дедуктивные рассуждения завели мистера Клейна дальше, чем я мог предположить. Видите ли, мадам, мистер Клейн сам оказался в числе подозреваемых. И совсем недавно мы позволили ему вернуться к его занятиям. Мы думали, что он нам все рассказал, но мы ошиблись. Оказывается, ему было известно, что ваш муж убит. «И где найти вас, чтобы сообщить вам эту новость?» «Но это правда?» «Что именно?» «Что мой муж убит?» «Не знаю, что и сказать, мадам. Когда вы его видели в последний раз?» «Сегодня ночью». «Вы могли бы указать время?» «Около десяти часов. В это время ему позвонили». «И вы знаете кто?» «Нет». «Что последовало за этим?» После телефонного разговора мой муж оказался очень возбужденным и одновременно встревоженным. Он натянул брюки, надел шляпу и вышел. И не вернулся? Насколько мне известно, нет. Но ведь вы тоже выходили ночью? Да. Где вы были? Вскоре после ухода мужа мне позвонил один из его друзей. Ему было необходимо встретиться с Рикардо и он попросил меня отвезти его в то место, где, как я полагала, находится мой муж. Вот почему я выходила ночью из дома. Ваш муж действительно был в предполагаемом вами месте? Нет. А кто этот друг вашего мужа? Я предпочитаю не отвечать на этот вопрос. Может быть, это был ваш друг, а не его? Я вам уже сказала, что это был друг моего мужа. Я его, разумеется, тоже знала. — Сколько времени вы отсутствовали? Расставшись с другом, я сразу вернулась домой. У меня были кое-какие дела. — А именно? Вместо ответа миссис Таунан отрицательно покачала головой. — В каком часу вы вернулись? — Около восьми часов утра. — Вы оставили машину в гараже и почти сразу же снова уехали? — Да. — Куда? «Туда, где этот господин нашел меня», — сказала Дафна, сделав жест в сторону Клейна. «То есть?» — спросил Мэллоу. «Китайский третеразрядный отель, где я зарегистрировалась под именем Браун, пытаясь выдать себя за одну из тех женщин, которые посещают подобное заведение». «Зачем?» «Потому что я боялась». «Чего?» «Я не могу этого сказать». «Вы ведь не боялись перед этим вернуться домой и обнаружить, что вашего мужа нет дома?» э, «Нет». «Что же напугало вас впоследствии, миссис Таунан? «Это мое личное дело». «Почему же вы вернулись сразу после того, как мистер Клейн сообщил вам о смерти мужа?» «Вы можете представить вещи и таким образом, как угодно». В этот момент раздался телефонный звонок, и миссис Таунан подошла к аппарату. «Это вас, инспектор», — обратилась она к Мэллоу. Полицейский наигранно вздохнул и взял протянутую ему трубку. «Алло?» «Инспектор Мэллоу слушает». С минуту он молча слушал, затем спросил. «Где вы?» Выслушав ответ, он сказал. «Хорошо. Я буду здесь. Можете привозить его. До скорого». Повесив трубку, Мэллоу вернулся на середину комнаты со словами. «Как вам кажется, миссис Таонон?» — Каким образом Клейн сумел разыскать вас? — Понятия не имею. Я его даже не знала. Если память мне не изменяет, мы с ним никогда раньше не встречались. — Ох уж этот Клейн со своими китайцами! — воскликнул Мэллоу, покачивая головой. Сделав короткую паузу, он добавил. — Мне звонили из главной конторы. Они нашли вашего мужа. — Его труп? — Я сказал, вашего мужа. Он тоже скрывался. «Где же?» «В Сан-Хосе, в одном мотеле. Мы разыскивали Эдварда Гарольда по всем мотелям. Мы полагали, что его отвез туда ваш муж, и поэтому дали всем описание его внешности. Но Гарольда в мотель привез другой человек». «Вот как?» – удивилась Дафна. «И вы говорите, что мой муж жив?» «Живее трудно представить. Куда вы клоните?» — спросила она, неожиданно повернувшись к Клейну. Клейн не проронил ни слова. «Нет!» — невозмутимо продолжал инспектор Меллоу. «Ваш муж не отвозил Гаральда в мотель. Его отвезли туда вы!» Она снова повернулась к полицейскому, но теперь больше походила на загнанного зверя, решившего защищаться до конца. «Теперь скажите мне!» — продолжал Меллоу. Почему вы украли Гарольда, и почему ваш муж тоже отправился в направлении Сан-Хосе, опередив вас минут на тридцать-сорок? Может быть, вы задержались для того, чтобы убить Глостера? Что за вздор? Вы не знаете, случайно, как попали на склад, где скрывался Гарольд, все эти консервные припасы? Не знаю. МайлОу поморщился. А вот ваш бакалейщик это прекрасно знает. «Если, конечно, ему верить». Лицо миссис Таонан вспыхнуло и злилось краской. Затем вдруг побледнело. Она открыла рот, но ничего не смогла произнести. «Таким образом», — монотонно продолжал инспектор Мэллоу, «если вы нам не представите убедительных объяснений, нам придется арестовать вас и предъявить вам обвинение в убийстве, миссис Таонан». «Прекрасно», — сказала Дафна, широко улыбаясь. «Можете выдвинуть против меня обвинение в убийстве, и мы посмотрим, что из этого выйдет».